И верно, болгарские загонщики Волков и Волчанов, приземлившись по обе стороны от Мустафы, затеяли с ним ожесточенный спор, указывая на лепреконов, которые теперь радостно сгруппировались в слова «хи-хи-хи». <сосы> <сосы> болгарские аргументы, однако, не произвели впечатления на Мустафу, он тыкал пальцем в небо. Явно приказывая им вновь подняться в воздух, и когда они отказались... Дал две короткие трели из своего свистка. «Ирландия пробивает уже два пенальти!» — гаркнул Бегман и болгарские трибуны отчаянно взвыли. А Волкову и Волчанову лучше бы вернуться к своим метлам. Да, они улетают, а трой берет квофл. Теперь уровень жестокости в матче перешагнул все пределы. Загонщики обеих команд действовали без всякой жалости. Волков и Волчанов особенно усердствовали, неистово молотя битами и не разбирая, бладжер или человек попался им под удар. Димитров налетел прямо на Морран которая владела квофлом, и едва не сбил ее с метлы. «Нарушение!» — разом взревели ирландские болельщики, поднявшись единой зеленой волной. «Нарушение!» — правил! — эхом отозвался магически усиленный голос Бегмена. «Димитров толкает Моран. умышленный толчок с налета! «Сейчас должно быть еще одно пенальти!» «Да!» — звучит свисток. Лепреконы опять взвелись в небо и на сей раз изобразили гигантскую руку, делавшую очень неприличный жест в направлении Вейл, но ну, те уже окончательно вышли из себя. Они бросились через поле и принялись швырять в лепреконов горстями что-то огненное. Глядя в омнинокль, Гарри отметил, что теперь-то вейлы отнюдь не казались потусторонне прекрасными. Напротив, их лица вытянулись в остроклювые, злобные птичьи головы, а из плеч прорезались чешуйчатые крылья. «Вот поэтому, мальчики, — закричал мистер Уизли, перекрывая рев толпы внизу, — никогда не гонитесь за одной лишь внешностью». Волшебники министерства высыпали на арену, чтобы разнять сцепившихся вейл и лепреконов. Но куда там? Впрочем, сражение на поле было сущим пустяком по сравнению с тем, что творилось в воздухе. Подняв голову и приникнув к омниноклю, Гарри видел, как квофл пулей прилетает из рук в руки. Левски. Димитров, Моран, Трой, Малет, Иванова, снова Моран, Моран, Моран, Моран забивает гол а накаликующие возгласы ирландских болельщиков были едва слышны за воплями вейл, которых теперь бомбили из своих волшебных палочек сотрудники министерства и криками разъяренных болгар. Игра немедленно продолжилась, к вофлам завладел Левский, за ним Димитров, ирландский загонщик Куигли, Круто развернувшись у пролетавшего Бладжера, мощнейшим, как из пушки, броском направил его прямо в Крама, тот не успел вовремя нагнуться и получил удар в лицо. Весь стадион протяжно охнул. По-видимому, у Крама был сломан нос, он был весь в крови, но Хасан Мустафа не давал свистка, ему было не до того. И Гарри его не винил. Какая-то вейла метнула в него пригоршню огня и подожгла судейскую метлу. Гарри разволновался. Никто не обращал внимания на то, что Крам травмирован. Пусть даже он и болел за Ирландию, все равно Крам был самым потрясающим игроком на поле. Рона явно обуревали те же чувства. «Тайм-аут! Эй, там! Он не может играть в таком состоянии! Посмотрите на него!» — Взгляни на Линча! — закричал Гарри. Ирландский ловец внезапно перешел в пике, и Гарри был совершенно уверен, что это не финт Вронского. На этот раз все было по-настоящему. Он увидел Снич, он видит его, следи за ним! Не менее половины зрителей сообразили, что происходит. Ирландские болельщики встали зеленой стеной, подбадривая своего ловца. Но крам уже завис у него на хвосте. Как он разобрал, куда лететь, Гарри не представлял. Мельчайшие капли крови шлейфом отмечали в воздухе его след. Он поравнялся с линчем, и вот уже оба вновь столкнулись с землей. Они разбились! — Взвизгнула Гермиона. — Нет, целый! — прокричал Рон. — Но не Линч! — вздохнул Гарри. Он был прав. Во второй раз Линч грохнулся о землю со страшной силой и тут же исчез под ордой разбушевавшихся Вейл. — Снич! Где Снич? — на всю ложу заорал Чарли. Он поймал его! Крам его поймал! Все кончено! Воскликнул Гарри. Крам, в красной, пропитанной кровью мантии, неторопливо поднялся в воздух, в его высоко поднятой руке искрилось золото. На табло зажегся счет Болгария 160, Ирландия 170. До зрителей не сразу дошла суть произошедшего, но затем постепенно, будто неимоверной величины нарастающий поток, гул на трибунах ирландских болельщиков становился все громче, громче и взорвался громовым воплем ликования. «Ирландия победила!» — надрывался Бэгман, который, как и ирландцы, был захвачен врасплох неожиданным окончанием матча. Крам ловит снитч, но побеждает Ирландия. Бог ты мой! Кто мог такое ожидать? На кой ему понадобилось ловить снитч? кричал Рон, прыгая и хлопая в ладоши над головой. Остановить матч, когда ирландцы были на 160 очков впереди? Вот болван! Он не знал, что им никогда не догнать Ирландию, — ответил Гарри «Да» сквозь шум, тоже аплодируя изо всех сил. Ирландские охотники слишком хороши, он хотел закончить матч на своих условиях, вот и все. «Он очень мужественно себя вел, верно? — сказала Гермиона, склоняясь через барьер, чтобы лучше видеть, как садится Крам, целая толпа врачей». Пробивалось к нему через свалку дерущихся вейл и лепреконов. У него ужасный вид. Гарри снова представил омнинокали глазам. Было очень трудно рассмотреть, что происходит внизу, поскольку над всем полем в безумной радости носились лепреконы. Но ему удалось различить крама, окруженного медиками. Он выглядел еще более хмурым, чем когда-либо, и неохотно позволял врачам заняться собой. Вся команда собралась тут же, в явно подавленном настроении. Они не весело пожимали друг другу руки, а неподалеку ирландские игроки плясали от радости, осыпаемые золотом слетевшихся к ним бородатых талисманов. По всему стадиону развивались флаги, отовсюду гремел ирландский гимн, вейлы опять вернулись к своему прежнему очаровательному облику, но вид у них был удрученный и печальный. Ну что ж, они храбро сражались, послышался мрачный голос позади Гарри. Он оглянулся. Это был болгарский министр магии. — Вы говорите по-английски, — возмущенно воскликнул Фадж. — И вы весь день смотрели, как я, объяснясь жестами? — «Ну, это было очень забавно», — пожал плечами болгарин. «Ирландская сборная выполняет круг почета в сопровождении своих талисманов, а Кубок Мира по Квиддичу вносят в верхнюю ложу», — объявил Бекман. В глаза Гарри ударил слепящий магический свет, заливший ложу так, чтобы со всех сторон было видно, что происходит внутри. Прищурившись, он увидел двух взмокших волшебников. Они внесли увесистую золотую чашу, которую и передали карнелиусу Суфаджу, все еще рассерженному из-за того, что весь день понапрасну растрачивал свои способности на язык шестов. Давайте громко поаплодируем доблестным проигравшим Болгарии, громогласно предложил Бегман. И вот в верхнюю ложу по лестнице поднялись семеро потерпевших поражение болгарских игроков. На трибунах прокатилась волна благодарных рукоплесканий. Гарри видел блеск и мерцание тысяч и тысяч объективов, омниноклей, направленных на спортсменов. Болгары один за другим проходили между рядами кресел. Бегман называл ими каждого и сначала им пожимал руку их министр, а затем Фадж. Крам, шедший последним, был по-настоящему огорчен. Пара черных глаз выразительно блестела на лице, покрытом запекшейся кровью. Он все еще сжимал Снитч. Гарри обратил внимание, что на земле он чувствует себя гораздо неуверенней. У Крама было плоскостопие, и он заметно сутурился. Но стоило прозвучать его имени, как весь стадион разразился громоподобным, разрывающим уши ревом. Потом появилась ирландская команда. Эйдена, Линча Подруки, под руки Моран и Конноли. Встряска от второго падения явно не прошла для него бесследно. Парень основательно окосел, но все равно улыбался от счастья, когда Трой и Куигли высоко подняли кубок, а трибуны под ними бушевали от восторга. У Гарри от хлопания онемели руки, и, наконец, когда ирландская сборная покинула ложу, чтобы сделать еще один круг почета на своих метлах, Эйден Линч сидел позади Конноли, крепко обхватив его за талию и по-прежнему ошалело улыбаясь. Бегман направил волшебную палочку на собственное горло и произнес Квиэтус.